Он будто на его ощутил трепещущее, податливое тело, восхитительно упругое, жаждущее откровенных и бесстыдных ласк. В это время Рогдай с визгом вырвался из его рук и бросился навстречу, уже успевшей одеться хозяйке. Ах ты, негодник, все-таки выследил меня, пожурила его Лена. Нет от тебя спасения. Они прошли мимо. Алексей. Отсиживаясь за камнем, еще минут пять не мог прийти в себя. «Придется сегодня спать на свежем воздухе. Еще одна ночь рядом с ней в палатке, и он возьмет ее на глазах у отца». В лагере Лена подозрительно посмотрела на него. Отец сказал, что Ковалев отправился на ее поиски вместе с Рогдаем. Но безмятежное выражение лица Алексея, а главное его появление с совершенно противоположной стороны успокоили ее. Лошади паслись на небольшой поляне, густо покрытой молодой зеленью. После обеда решили передохнуть часок. Если верить карте, до прииска оставалось километров 5-6 пути вдоль полотна старой узкоколейки. Так что ночевать они должны уже в поселке. Мужчины, захватив удочки, спустились к реке. За час наловили более полусотни крупных хариусов. Бережно уложили в котелок, пересыпали солью. «Завтра уже будем пробовать», — пообещал Алексей. Пока мужчины рыбачили, Лена достала блокнот, записала события минувшего и сегодняшнего дней, старательно избегая изложения бесед с Алексеем. Их отношения внешне выглядели вполне дружескими, но она постоянно испытывала нервозность и тревогу. Вдруг среди гальки блеснуло что-то синее. Маленький, потускневший кусочек изоляции — неизвестно кем и когда, занесенный в эти безлюдные места. И сразу же память вернула ее в жуткое утро. Черная от ожогов, полуобезумевшая от боли лицо Абсолюта, вновь встала у нее перед глазами. Она обхватила голову руками. Не может быть, чтобы она ошиблась. Слишком уж яркая и запоминающаяся вещица, втоптанная в грязь, лежала рядом с головой старика, Неужели кто-то побывал там сразу же после нее? А если он таился где-то поблизости? Чувствовал же она чей-то пристальный взгляд и рогдайвил себя странно. Лена напряглась. Какое-то неясное воспоминание возникло вдруг в ее сознании, слишком расплывчатое, ускользающее, слабый намек на реальное событие. Где-то она уже видела этот брелок мельком, краем глаза, успев зафиксировать лишь его необыкновенную яркость. Принялась перебирать всех знакомых, но память, расщедрившись на подсказку, не собиралась полностью открывать тайные завесы. Голова заболела от напряжения. Вполне возможно, что у нее проснулась так называемая ложная память. И на самом деле до этого она ничего подобного не видела. Лена тяжело вздохнула. Свой долг она исполнила, а Брилоке рассказала. Теперь уже дело милиции искать преступников, замучивших старика. Солнце уже преодолело половину своего дневного пути, и караван снова принялся отмерять километры, теперь уже последние. Высокие белые тучи вдруг стали наливаться синевой, опускаться ниже и ниже, сдавливая горизонт и угрожая проливным дождем. Быстрым шагом люди двигались по неширокому распадку. Он густо порос ивняком, только в самом центре белела дорожка, надиво ровная, каменистая, с пологими закруглениями, слегка приподнятая над днищем ущелья. Это было старое полотно узкоколейки. Построенная более 60 лет назад на костях заключенных, сейчас она пришла в полную негодность. За тридцать с лишним лет после закрытия прииска шпалы превратились в труху, проржавели насквозь рельсы, и осталась только насыпь, творение рук зэковских. Более двух десятков лет возили по ней в отвал отработанную и пустую породу. Ходил здесь смешной паровозик, тонко гудел на поворотах, обдавая жидким паром кусты и распугивая зверей. Много породы он вывез в отвал. Но пришли другие времена, исчерпала себя золотоносная жила, поуменьшилось количество заключенных и не стала нужна таежная узкоколейная железная дорога. Природа с удивительной поспешностью стала залечивать раны. Распадок покрылся еще более дикой тайгой,